Цветочный этикет Цветы — это красота, это радость, это самый дорогой подарок. Как составлять букеты? Как преподносить цветы? Как декорировать ими помещение и стол? С течением веков на каждый из этих вопросов сложились строго определенные ответы. Очень многое зависит от того, для кого именно предназначаются цветы а также от повода, по которому вы собираетесь их дарить. Если день рождения у взрослого человека, попытайтесь для начала выяснить, какие цветы являются его любимыми, и подберите соответствующий букет. Не стоит расспрашивать у будущего новорожденного о его цветочных пристрастиях накануне праздника, так можно запросто разрушить чудо. Идеальным вариантом будет спросить о любимых цветах заранее, в случайном разговоре, когда о дне рождения пока и речи не идет. Очень полезно собирать такие сведения обо всех знакомых, ведь доставить человеку радость не менее приятно, чем эту радость получить. А если время поджимает, задайте наводящие вопросы его родным и близким. Наверняка кто-нибудь вам с удовольствием поможет. Для дней рождения и других праздников существуют определенные правила цветочного этикета. День рождения ребенка – особенный случай. Праздничный стол со свечами, конечно, окажется к месту, но ограничиваться им не следует. Цветочная композиция с самого утра наполнит дом по-настоящему сказочной атмосферой. Молодой девушке этикет предписывает преподносить – полураскрывшиеся розы, а еще лучше розы в бутонах. Взрослой женщине уместно дарить полностью раскрывшиеся цветы. Я думаю, что подарить мужчине букет в знак внимания или по какому-то очень торжественному поводу – это правильно. Женский букет обычно делается более мягким, округлым, а для мужского больше подойдут острые, напористые, активные формы с волевыми, вытянутыми вверх линиями. Цвет мужского и женского букеда тоже отличается. Если женщине мы можем преподнести букет в нежно-розовых, нежно-сиреневых тонах, то мужчине надо дарить более яркий букет в более насыщенной гамме. Не надо думать, что желтые розы – это к разлуке. На протяжении тысячелетий они олицетворяли богатство, здоровье. Выходя на улицу в погожий день, наполненный солнечным светом, мы испытываем прилив радости и энергии. Даже по нашим внутренним ощущениям можно понять, что желтый цвет — это активная чистота, радость. Приглашенные на торжество к семейной паре после всех приветствий и поздравлений должны в соответствии с этикетом преподнести букет хозяйки дома. Поступать следует именно так, даже если в семье отмечается день рождения мужа и цветы предназначены ему. Цветы обязательно должен дарить мужчина. Если молодой человек отправляется на ответственное мероприятие знакомства с семьей любимой девушки, обязательны два различных букета нежных пастельных цветов для избранницы и более яркой гаммы для ее матери. Если вы принимаете гостей на собственном дне рождения или на дне рождения кого-то из близких, не забудьте поблагодарить гостя за принесенные цветы. Следует немедленно перенести цветы в комнату, где будет происходить угощение, и поставить их в вазу на почетном месте. Не забудем про цветочное оформление стола. При сервировке зачастую цветы просто некуда ставить, все пространство занято спиртным и закусками. Тогда следует положить маленькие бутоньерки возле каждого прибора либо разместить гирлянды вдоль стола. Стол для завтрака по оформлению кардинально отличается от стола для праздничного ужина. Утренний завтрак ни в коем случае нельзя украшать дорогими или пышными цветами. Лучше составить нежную и простенькую композицию. У цветов, как у людей, тоже есть свои солдаты и генералы, каждому свое место и время. Уже на кофейный стол можно поставить более дорогие цветы, но их должно быть ограниченное количество, буквально 1-3 цветка в сосуде с водой. Чем ближе к вечеру, тем уровень допустимой дороговизны букета выше. Стол для вечернего банкета уже может быть украшен розами и орхидеями. Обязательно выделите почетное место за столом с помощью самых элегантных и ярких композиций. Цветы, плавающие на поверхности воды, подобно водяным лилиям, придают очарование и особую праздничность трапези. Кстати, замечательно, если в семье принято ставить букетик цветов на обеденный стол не только по праздникам, но и в любой будний день.